Глава 4. Члены Ливенфордского философского клуба были в сборе. Хотя в этот вечер собрание никак нельзя было назвать пленарным, но комната была уже полна табачного дыма, и на лицо умелось шесть членов клуба, которые, расположившись в удобных креслах вокруг приветливого огня в камине, непринуждённо философствовали в столь располагающей обстановке. Из шести присутствующих двое были заняты молчаливой игрой в шашки, остальные развались в креслах, курили, болтали и черпали вдохновение для возвышенных мыслей в гроге, которые они часто и с удовольствием прихлебывали. Разговор ввелся беспорядочно, и, несмотря на всю выразительность и богатство языка собеседников, паузы порой бывали содержательнее произносимых слов — сказал дымой с трубки более едок, чем какое-нибудь энергичное прилагательное, взгляды беседующих глубокомысли на России, на как будто мысли их витали где-то в высоких сферах. В скромном сознании превосходства своего высокоразвитого интеллекта, они восседали в священных апартаментах клуба Месте, где собирались все те честные жители Ливенфорда, кто имел право считать себя людьми более выдающимися, чем их сограждане, находя в этом отличии по меньшей мере удовлетворение. Попасть в члены философского клуба было уже само по себе достижением, которое сразу накладывало определённый отпечаток на таких счастливцев и делало их предметом зависти менее удачливых смертных. Встретись вечером с кем-нибудь из последних, член клуба непременно говорил, как будто не взначай, равнодушно зевая. Ну, я, пожалуй, схожу в клуб. Сегодня там небольшая дискуссия. Он удалялся, провожаемый завистливым взглядом. Для тех, кто не принадлежал к числу избранных, общественный престиж клуба стоял высоко. Они приписывали ему глубокое интеллектуальное значение. Ибо звучное название "философский" говорило о чём-то редком и утончённом, о царстве чистого разума. Правда, один классик с дипломом Оксфордского университета, прибывший в качестве учителя в Ливенфордскую школу, сказал своему коллеге: "А знаете, услыхав название этого клуба, я очень стремился попасть в члены, но к моему разочарованию, Оказалось, что это просто компания курильщиков и любителей выпить. Ну, что он понимал этот невежественный шултан-гличанин? Разве ему ничего не было известно об обязательных шести лекциях, которые устраивались в клубе через регулярные промежутки в течение зимы, причём после каждой лекции происходили длительные дебаты. Разве не видел он красиво напечатанного расписания, которое каждый член клуба неизменно хранил как амулет в верхнем правом кармане жилета, в котором указаны были темы докладов и дискуссий на текущий год. Он мог бы, если бы захотел, увидеть в этой программе своими собственными завистливыми глазами следующие глубоко философские темы. Наш бессмертный бард с чтением отрывков Домашние голуби и их болезни. Рост кораблестроения на Клайде. Шотландская остроумие и юмор. Местные анекдоты. Из клипальщиков в мэры. Биография покойного достопочтенного Мэтиоса Глога из Ливенфорда. Вот какие серьёзные доклады намечались в клубе. Если в те вечера, когда мозг собравшихся не отягощался такими глубокомысленными вопросами, когда им не приходилось решать проблемы расового и государственного значения, они и развлекались чуточку. Что же постыдного в том, если люди посудачат, покурят, сыграют партию в шашки или даже в вист? Раз приличное заведение Фимми было так удачно расположено у черного хода клуба, Что за беда, если к ней иной раз посылали за стаканчиком чего-нибудь или даже забегали время от времени в заднюю комнату? Такие аргументы были, конечно, неопровержимы. Кроме того, этот неофициальный совет старейшин имел обыкновение и считал своим долгом подробно обсуждать и критиковать всех людей в городе и их дела. Это вспомогательная отрасль их философии обнимала столь различные предметы, как, например, сварливый нрав жены Джипсона и необходимость сделать соответствующее внушение Блэрру из большой фирмы по поводу антисанитарного поведения его коров на проезжей дороге. И особенно отрадной чертой, крайне убедительно доказывающей беспристрастие Левенфорцев, Было то, что и самих членов клуба никакие привилегии не избавляли от комментариев со стороны их товарищей. Сегодня вечером предметом обсуждения был Джеймс Броуди. Началось всё с того, что кто-то случайно бросил взгляд на пустое кресло в углу, некоторое время созерцал его, потом заметил: "А Броуди сегодня запаздывает. Интересно, придёт ли?" "Придёт, будьте уверены". Это звался мэр Гордон. Никогда ещё он не бывал здесь так аккуратно, как теперь. Ему, понимаете ли, нужно поддержать в себе чувство собственного достоинства. Он оглядел всех, ища одобрения к удачно выбранному и так благородно звучавшему выражению. То есть я хочу сказать, что ему теперь приходится делать вид, будто всё в порядке, иначе всё это его окончательно сломит.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 «Через две недели минит ровно год. Это памятный для всех день, несмотря на то, что в Ливнфорде с тех пор никто не видел Мэри Броуди. Я утверждал и теперь утверждаю, что Джемс Броуди поступил тогда безобразно, жестоко. «А где теперь, девочка?» — спросил кто-то. «Да говорили, что Фойли из Дерека нашли и место», — отвечал Пакстон. «Но это неправда». Она уехала одна, потихоньку от всех. Доктор хотел ей помочь, а она взяла оде да и сбежала. Я слышал, что она нашла себе место в одном богатом доме в Лондоне, не больше, не меньше, как прислуга и бедняжка. Фойли уехали в Ирландию, ровно ничего не сделав для неё. Это правда, подтвердил второй игрок в шашки. Старик Фойль был совсем убийц смеркю сына.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 Нам пришлось бы соорудить тебе хороший памятник на площади, не хуже, чем та новая красивая статуя Ливингстона в Джордж-сквере. Подумай, какую возможность ты упустил, старина. Угодив тебе черепицей, ты стал бы одним из героев Шотландии. Ну уж теперь им придётся делать новый мост покрепче старого, иначе ноги мои на нём никогда не будет. Вмешался первый игрок в шашки, прикрывая вступление своего партнёра.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 Придержите язык, ведь то, что вы говорите, чистейшее богохульство. Ну, ну, не волнуйтесь, мэр. Это так, просто юридический оборот. Ничем я не обидел ни всемогущего, ни вас, ни всей компании, ухмыляясь, возразил Грисен. Наступила неловкая пауза, и казалось, гармония мирной беседы нарушена, но мэр продолжал. Торговля у Броуди в последние дни идёт из рук вон плохо. В лавке никогда ни души. Да, манжу торгуют по таким ценам, что опустит любая лавка, которая попробует с ними тягаться, заметил Пагстан с некоторым сочувствием. Они, видно, решили сперва его доконать, а потом уж гнаться за брошами. Похоже на то, что Броуди окончательно разорится. Это вы верное слово сказали, отозвался Грирсон из своего угла с многозначительным видом человека, который мог бы, если бы захотел, дать на этот счёт самую подробную и свежую информацию. Ну, он должно быть накопил немало этот Броуди. Он так сыт деньгами. Деньги текут у него сквозь пальцы как вода. Покупает всё, чего только душа пожелает и всё самое лучшее, да ещё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 Посмотрите лучше на обувь, которую носит его старая жена, на её нарядные платья и шикарный вид, возразил Грирсон. Поинтересуйтесь его счётом в банке. Его дочка Несси в эту четверть внесла плату за обучение в школе с опозданием на целых 2 недели. Заметьте, какое выражение на его надменном лице, когда он думает, что за ним никто не наблюдает.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 Багстон опять попыхтел трубкой. Гляжу, в лавке перед Броуди стоит здоровенный детина, настильщик улиц. Пьяный как стелька, держит в руках пачку сигацций, должно быть, всю свою недельную получку. И собирается, как видно, выбросить всё её на ветер. Стоит перед Броуди, качаясь и требует парочку шляп, да парочку фуражек, да то, да другое, сам не знает, что ещё.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 ошеломленный падением. Когда Пакстон кончил, наступило многозначительное молчание. «Да», — вздохнул, наконец, один из игроков. «Нрав у него необузданный, гордец он ужасный. Эта гордость его худший враг. И в последние годы я и просто удержу, нет. Он горд, как сам сатана. И кончит так же, как тот, я думаю». вставил Грирсон. Его прямо-таки распирает тщеславие. Оно у него превратилось в настоящую манию. А всему причина его претензии на родство с Уинтонами. Это просто смешно, сказал Пагстон из осторожности понизив голос. Я готов поклясться, что он воображает себя чуть не герцогом. Странно и то, что он тешится этим про себя, на людях никогда не хвастает. Они его ни за что не признали бы родственником. Пускай он похож на Уинтонов, да что толку в фамилии и сходстве, — сказал первый игрок. У него нет ни малейших доказательств. — Боюсь, что в доказательствах этих есть большая загвоздка, — саркастически заметил Грирсон. потому что если он когда-то в давние времена и породнился с Уинтонами, так случилось это, конечно, незаконным порядком. Вот почему наш приятель и предпочитает не болтать об этом родстве. «Не одним своим родством он так гордится», — сказал с расстановкой Гордон. «Нет, нет, болезнь зашла гораздо дальше. Не хотелось бы, собственно, говорить об этом, да я и сам не вполне уверен». Но я имен называть не буду, а вы обещаете никому не рассказывать. Я слышал это от человека, который разговаривал с Джемсом Броуди, когда тот был мертвецки пьян. Немного есть людей, которые видели его в таком состоянии. Броуди в этих делах очень скрытен. Но в тот вечер Висхи развязала ему язык, и он... — Тссс, Гордон, в другой раз да скажешь... Шупнул вдруг Пакистан. Почему? Что такое? Тише. Когда говоришь о дьяволе, то он тут как тут. Насчёт вашей новой двуколки, Гордон, я вам скажу, что в комнату вошёл Брауди. Вошёл, жмурясь при внезапном переходе из темноты в ярко освещённую комнату, У Грюма и мучимым горьким подозрением, что о нём здесь только что злословили. Его суровое лицо в этот вечер было бледной, пасмурно. Он окинул присутствующих взглядом, нескольким молча кивнул, но эти кивки походили скорее на вызов, чем на приветствие. "Входите, входите", развязно приглашал Грюрсон. "А мы как раз сейчас интересовались, идёт ли уже дождь?" ведь он собирался весь день. — Нет, дождя пока нет, — коротко и резко ответил Броуди. Голос его был глух, утратил свою прежнюю звучность. Он, как и замкнутая маска лица, не выражал ничего, кроме стоического терпения. Он вытащил трубку и принялся ее набивать. старик, исполнявший в клубе самые разнообразные обязанности, облачённый поэтому в зелёный байковый фартук, сунул в дверь голову, и в ответ на его безмолвный вопрос Броуди сказал коротко: "Обычную". А в группе у камина все молчали. Старик ушёл, скоро вернулся, осторожно неся большой стакан виски для Броуди, снова ушёл. Только тогда мэр счел своим долгом прервать неловкое молчание и, глядя на Броуди, сказал приветливо, невольно тронутый и мертвенной бледностью его лица. — Ну, Броуди, дружище, как дела? Что новенького на белом свете? — Дела хороши, Гордон, очень хороши, — ответил Броуди медленно. — Не могу пожаловаться. Упрямо притворное безучастие его тона было почти трагично и никого не обманывало. Но Гордон подхватил с нарочитой веселостью. — Вот и отлично! Это все, что нужно человеку. Мы ждем со дня на день, что увидим в лавке манджа опущенные шторы. Бруди выслушал эту вежливую ложь и фальшивый ропот одобрения, последовавший со стороны остальной компании, не с тем удовлетворением, какое они вызвали бы в нем полгода тому назад, а с полным равнодушием. Это не укрылось от его собеседников. Они могли за глаза, не стесняясь, судачить на его счет, критиковать его, осуждать, даже поносить, но в его присутствии чувства, которые они только что так смело высказывали, заметно поостыли, И они вынуждены были часто против воли подавать всякие листивые реплики, говорить то, чего они не думали и не собирались сказать. Они считали, что такого человека, как Броуди, благоразумнее ублажать. Лучше расположить его в свою пользу, безопаснее поддакивать ему, чем злить. На сегодня, видя его мрачное настроение, наблюдая из-под тяжка его застывшее лицо, Они решили, что, видимо, железная воля уже начинает ему изменять. Тихий, хрипчевый голос из угла нарушил эти размышления, обратясь ко всему обществу в целом. Да, придётся вам немножечко ещё подождать, пока манжу опустят шторы. Они не собираются закрывать свой магазин. Во всяком случае, они ещё чуточку повремят. Самую чуточку. Тянул Грирсон.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 и продолжал хитро ухмыляться, мучая всех неизвестностью, дразня их, как тантала воду, плодом, который не желал срываться с его губ, пока не станет сочным и спелым. Да так, пустое вам это не интересно, мурлыкал он. Это маленькая местная новостишка, которую мне случайно удалось пронюхать. А вы-то знаете, в чём дело, Броуди?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 Так расскажи же её, хитрый ты дьявол. Ну, ладно, если уж вам непременно хочется знать. В районный уполномоченный Манджу уезжает, так как он здесь всё прочно наладил. Говорят, у них торговля идёт необыкновенно бойко. Он кротко улыбнулся Броуди и продолжал: И они сделали к тому же ловкий ход, предложив вакантное место, очень выгодное и почетное, одному Ливенфордсу. Да, они предложили, а он принял предложение. «Кто же это?» — закричало несколько голосов сразу. «О, он действительно стоящий парень, этот новый заведующий местным отделением Манджо и Ко». «Да назовите же его, наконец!» «Это помощник нашего друга Броуди, никто иной, как молодой Питер Перри!» Возвестил Грирсон и торжествующе помахал Броуди рукой. Посыпались восклицания. «Не может быть! Старая вдова и его мать будут без ума от радости! Какое повышение для такого юнца!»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 Потом выплюнул на пол тломанный конец, снова тупо поглядел на разбитую пенковую трубку и пробормотал про себя, не сознавая, что все его слушают. Я любил эту трубку. Очень любил. Это была моя самая любимая. Тут он как будто только что увидел, что его окружает кольцо лиц, что он точно на сцене, и все взгляды устремлены на него. Надо было показать им всем, как он перенесет этот новый тяжкий удар. Нет, еще лучше показать, что эта новость его вовсе не огорчает. Он потянулся за своим стаканом, поднес его к рту рукой, твердой, как скала, Уверенно встретил взгляд Грирсона, немедленно увильнувший от его не мигающего взгляда. Он отдал бы в эту минуту свою правую руку за то, чтобы суметь сказать что-нибудь едкое и уничтожающее, от чего Грирсон сразу бы съежился. Но, несмотря на отчаянные усилия, его недостаточно гибкий ум, его неподатливый медлительный мозг ничего не мог придумать, Он сказал только, пытаясь сохранить привычную презрительную мину. «Это меня ничуть не трогает. Ничуть не трогает. Надеюсь, он не перетянет к манджу никого из ваших покупателей», — озабоченно сказал Пакстон. «Да ведь, если вдуматься, они выкинули с вами прескверную штуку, мистер Броуди», — вмешался заискивающим тоном один из игроков в шашки. Перри-то знаком с половиной ваших постоянных покупателей. Ну уж будьте спокойны, эти представители Манжо действуют умело. Дьявольски ловкий народ, надо прямо сказать. Заметил ещё кто-то? Что до меня так, я нахожу, что это просто трусость со стороны Перри, задумчиво процедил Грисен. Это производит такое впечатление, будто человек спасается как крыса с тонущего корабля. Внезапно наступила тишина. Все ис ужаснуло дерзость этих слов. Никогда ещё никто здесь в стенах клуба не наносил Броуди такой прямой обиды. Все думали, что он сейчас вскочит и кинется на Грирсона, растерзает его жалкое хилое тело одним натиском своей звериной силы. А Бруди сидел безучастный, рассеянный, как будто не слыхал или не понял замечания Грирсона. Он точно улетел в какую-то темную пропасть. Он говорил себе, что этот новый удар, самый болезненный из всех постигших его, хотя судьба и до сих пор била его нещадно. Конкуренты не жалели денег на борьбу с ним. Десятками способов они осуществляли свои хитрые планы, и теперь, смонив в пери, они лишили его последней поры. Он припомнил странное смущение приказчика сегодня вечером, плы испуганное полувосторженное выражение его лица, как у человека, который и радуется, и жалеет, хочет заговорить, и не смеет. Странно. Он не осуждал Перри. Он справедливо рассудил, что Перри просто нашел себе место выгоднее, чем у него, и все его озлобление обратилось на фирму Манджо. Впрочем, в эту минуту он чувствовал не ненависть к противнику, а страшную жалость к себе, печаль при мысли, что такой благородный, такой достойный человек, как он — должен страдать от кузней предателей, вынужден носить маску притворного равнодушия, тогда как раньше привычное дерзкое высокомерие без всяких усилий с его стороны защищало его лучше всякого панциря. Думая обо всём этом, на пять вдруг вспомнила десятки наблюдавших за ним глаз, а настоятельной необходимости сказать что-нибудь и, едва ли сознавая, что говорит, подстегивая в себе гнев, начал. «Я всегда действовал честно, я всегда боролся чистыми руками. Я ни за что не унизился бы до подкупов и взяток, и если они подкупили этого прыщавого заморыша и переманили его к себе, пускай тешатся им на здоровье». Они только и избавили меня от необходимости его уволить и удержат его, пока сами ещё держутся. Всё это дело не стоит выеденного яйца. Убеждённый собственными словами, увлечённый выражением чувств, которых он на самом деле не испытывал, он заговорил громче, доверчивее, во взгляде его засветились вызов и самоуверенность. Да, мне решительно наплевать на это. Уже кричал он: "Обратно я его не возьму, нет. Пускай тянет с них деньги, пока может и, если сумит. Потому что когда их дело лопнет и они полетят к чёрту, этот мальчишка прибежит ко мне скулить, чтобы я взял его обратно. Тогда я и пальцем не шевельну, чтобы ему помочь, хотя бы он и сдыхал у меня на глазах". Он больна поторапился сбежать к нему этот дурак. Он, конечно, уверен, что сделал карьеру. Но когда он опять очутится в нищете, из которой я его вытащил, он пожалеет, что оставил службу у Джеймса Броуди. Бруди весь преобразился, воодушевлённый собственной тирадой. всей душой и поверив в эту декламацию, так резко противоречившую горькой истине, открывшейся ему минуту назад, снова упиваясь сознанием своей силы, он отражал все взгляды расширенными, сверкающими зрачками. Он тешил себя мыслью, что по-прежнему способен властвовать над людьми, управлять ими, держать их в благоговейном страхе. И когда его осенила одна замечательная идея, он выпрямился и воскликнул: "Нет, сразить Джеймса Брауди не так легко, как имеет смелость думать наш маленький приятель там в углу. Когда вы услышите от Брауди жалобу, значит, дело кончено, на цепи крепб. Но ещё очень много пройдёт времени, прежде чем вам понадобится надеть траур по нём". Честное слово, шутка хороша, и надо запить её. Его глаза заискрились буйным весельем. "Джентльмены", прокричал он громко. "Давайте лучше отложим этот разговор и выпьем. Я угощаю". Все разом захлопали в ладоши, довольные его щедростью, обрадованные перспективой угощения, чуившие уже, что будет попойка. «Ваше здоровье, Броуди! Да здравствует Шотландия! Настоящий человек всегда таким и останется, несмотря ни на что. И я с вами выпью одну капельку только, чтобы согреться. Эх, старая лошадь еще всех молодых обгонит!» Даже мэр похлопал его по плечу. «Ого, Броуди, дружище! Таких людей, как вы, поискать!» Сердце у вас львиное, сила как у быка, и гордость дьявольская. Вас никому не сломить. Я думаю, вы скорее умрёте, чем сдадитесь. Все встали, все, кроме Грирсона, толпились вокруг Броуди, а он стоял среди них, переводя свой суровый взгляд от одного к другому, поощряя и вместе упрекая. допуская их до себя и в то же время подчиняя себе, прощая и предостерегая на будущее время, как император, окружённый свитой. Он чувствовал, что его кровь, благородная, как кровь императора, текла по жилам стремительнее, чем жидкая водянистая кровь всех этих людей. Он воображал, что совершил нечто великое и благородное, что поведение его пред лицом катастрофы великолепно. Наливай Макдуф, кричали все, взволнованные необычным разгулом и щедростью всегда столь неприступного Броуди, торопись насладиться жгучей золотистой жидкостью, которой он сегодня их угощал. Когда же он увёл их через чёрный ход клуба на улицу и все вереницей проследовали в заднюю комнату у Фими, Бруди почувствовал, что опасность миновала, что на пять будет всеми верховодить. Вскоре лучшие виски Макдональда потекло рекой. Все шумно чекались с Бруди, восхваляющие его щедрость, независимость и его силу. Когда он с величавой небрежностью бросил золотой серебряный круглый красный стол, слабый голос рассудка шепнул ему, что этого он теперь не может себе позволить, но он гневно отогнал прочь эту мысль. "Чудный напиток", промурлыкал Гриссон, смачно облизывая губы и подняв стакан к свету. Чудный напиток, нежный, как материнское молоко и блестит, как ну как ворс красивых шляп, которые продаёт наш друг. Жаль только, что виски гораздо дороже, чем эти украшения. Он насмешливо многозначительно хихикнул, глядя на Броуди. Ну и пей, если нравится, бросил громко Броуди. Локай, когда дают, ведь не ты за него платишь. И богу, если бы все были такие скопидомы, как ты, житья бы не было на белом свете. Что, скушал Грирсон? хрипло засмеялся Пакстон. Кстати о скупости. Слышали последний анекдот о нашем маленьком приятеле? воскликнул Гордон, кивнув в сторону Грирсона и подмигивая броуди. Нет? А что? закричали все хором. Расскажи, Гордон. Ладно, согласился Гордон с важным видом. История короткая, но замечательная. На днях у зернового склада нашего друга играли ребятишки и возились около большого мешка бобов, стоявшего у дверей, как вдруг из дома выходит его сын. Убирайтесь отсюда, ребята, кричит Грирсон младший. И не смейте трогать бобов, потому что отец это узнает. Они у него сосчитаны!» Вся компания взревела от восторга, а Грирсон сквозь крики и смех пробормотал, не смущаясь, щуря глаза от дыма. «Что ж, Гордон, я не отрицаю, у меня все на счету. Но это необходимо в наши дни, когда вокруг видишь такую нужду и лишение». но броди, чувствувший себя как на троне, с распылавшейся от крепкого виски душой, не слышал ли мне обратил внимание на этот намёк. Полный дикого воодушевления, он жаждал действий, чтобы дать выход энергии. Его хватило желания сокрушить что-нибудь и, подняв свой пустой стакан высоко над головой, он вдруг заорал ни с того, ни с сего: к чёрту их «К черту этих негодных свиней, манжо!» И силой швырнул тяжелый стакан на стену, так что он разлетелся на мелкие куски. Остальные, готовые теперь во всем поддакивать ему, восторженно зашумели. «Вот темперамент! Еще круговую, джентльмены! Чтобы не было недопитых стаканов! С пойном, вулли! Тост, тост!» Кричали вокруг. В этот момент раздался деликатный стук в дверь, и бесшумное, благодаря войлочным туфлям, но ну, грозное появление хозяйки остановило взрыв веселья. Вы сегодня очень веселитесь, джентльмены, сказала она с тонкой усмешкой на плотно сжатых губах, говоря, что их веселье не совсем приличное и не совсем ей нравится. Надеюсь, вы не забудете о добром имени моего заведения. Как ни дорожила Фими этими завсегдатаями, но она была женщина с правилами, слишком добродетельная, слишком неприступная, чтобы потакать им. Мне не нравится, что здесь бьют стаканы, добавила она ледяным тоном. Ну, ну, Фими, мелочка, за всё будет уплачено, крикнул Броуди. Она слегка кивнула головой, как бы говоря, что это само собой разумеется, и спросила уже немного мягче. По какому случаю сегодня? Просто небольшой праздник, устроенный уважаемым членом клуба, который сидит во главе стола, пояснил Грифсом. Нам, собственно, неизвестно, что он празднует, но считайте это обычным благотворительным обедом. «Не слушай ты его, Фимми, и пришли нам еще смеси!» — закричал кто-то. «Не выпьете ли и вы стаканчик, Фимми?» — весело предложил мэр. «Поди сюда, сядь ко мне на колени, Фимми!» — позвал один из любителей игры в шашки, в данную минуту, увы, не способной отличить дамку от простой пешки. «Велите подать еще виски, Фимми!» — потребовал Броуди. «А я всех заставлю вести себя прилично, не беспокойтесь!» Она взглядом призвала к порядку каждого в отдельности и всех вместе, предостерегающе подняла палец и вышла, ступая на войлочных подошвах, так же неслышно, как и вошла, и бормоча на ходу, «Не срамите заведение! Я пришлю вам виски, но вы ведите себя тихо, помните о репутации заведения!» После её ухода меч веселья был пущен снова, быстро набрал скорость и запрыгнул ещё неудержимее, чем прежде. "Нечего обращать внимание", прокричал чей-то голос. "Она больше тявкает, чем кусает, только мину любит делать постную. Можно подумать, что её трактир какая-то праведная обитель, так она с ним носится", сказал другой. "Она хочет, чтобы люди на пирожке вели себя как в церкви". — А, между прочим, в этой церкви имеется в переднем пределе прихорошенькая девчонка, — вставил тот из любителей шашек, который выпил больше. — Говорят, что Нэнси буфетчица не только красиво, но и сговорчиво. Он многозначительно подмигнул. «Тс, парень, тс — Тссс, парень, тссс! — укоризненно воскликнул Гордон. — Зачем же разорять гнездо, в котором сидишь? Хотите, я вам прочту стихи Бёрнса, вызвался Пакстон. Я сейчас как раз в подходящем настроении, чтобы прочесть Чёрт среди портных. Наш председатель, кажется, обещал сказать речь, вкратцего заметил Грирсон. Да-да, давай речь! Вы обещали, закричал мэр. Речь! Поддержали его все. Речь, председатель! Окрылённый их пьяными криками, гордость Броуди воспарила уже за пределы досягаемости, и в разрежённой атмосфере этих высот он, казалось, обрёл дар красноречия, исчезла его неспособность связно выражать свои мысли. "Ладно", воскликнул он. "Я скажу вам речь". Он поднялся, выпятив грудь, глядя на всех широко раскрытыми глазами и слегка покачиваясь из стороны в сторону. Когда он уже оказался на ногах, он вдруг задумался, что же такое им сказать. — Джентльмены! — начал он, наконец, медленно, ему тотчас же с готовностью захлопали. — Все вы знаете меня. Я Брууди, Джемс Брууди. А что значит эта фамилия? Вы может быть, догадывайтесь сами. Он остановился и посмотрел на всех по очереди. Да, я Джеймс Броуди. И в королевском городе Ливенфорде, за его пределами это имя все почитают. Укажите мне человека, который хоть единым словом оскорбил это имя, и вы увидите, что сделают с ним вот эти руки. Он порывисто вытянул вперёд свои громадные лапы, точно хватая ими за горло кого-то в пустом пространстве, не замечая в своём увлечении ни всеобщего равнодушия, ни злорадного удовольствия в насмешливом взгляде Грирсона. воображая, что окружён одним лишь глубоким почтением. Захоти я, то сказал бы вам одну вещь, которая проникла бы вас до самого нутра. Блуждая вокруг мутными глазами, он понизил голос до хриплого таинственного шёпота и хитро покачал головой. "А нет, я не намерен этого делать. Ну гадайте, если хотите. Я вам это вы сейчас не скажу и, вы, может быть, никогда и не узнаете. Никогда, он громко выкрикнул последнее слово. Но это факт. И пока я живу и дышу, я буду поддерживать честь своего имени. Я пережил недавно тяжелые неприятности, которые могли бы согнуть и сильного человека, а слабого раздавили бы совсем. Но как они отразились на мне? Я все тот же Джемс Броуди, еще сильнее и еще тверже прежнего. «Если рука тебе изменит, отруби ее», сказано в Писании. И мне пришлось поразить мою собственную плоть и кровь, но я не дрогнул, когда поднимал топор. Я перенес беды внутри и беды вне моего дома. Я терпел шпионивших за мной подлецов и гнусных грабителей у самого моего порога. Фальшивых друзей и низких врагов вокруг себя. Да... и хитрых, скользких, как угорь, клеветников. Он злобно в упор поглядел на Грирсона. Но Джемс Броуди, пройдя через все, потому что он выше всего этого, будет стоять твердо и гордо, как утес Касл Рокс с высоко поднятой головой. Он ударил себя в грудь кулаком и закончил громко во весь голос. «Я еще покажу вам себя, вот увидите! Всем покажу!» Слова лились бессознательным потоком под натиском чувств, и когда эти чувства достигли высшего напряжения, он тяжело опустился на место, сказав в полголоса обычным тоном. «Ну, а теперь выпьем опять круговую». Конец речи вызвал всеобщее одобрение, был встречен громким «Ура!» стуком стаканов о стол, а сквозь шум прозвучал слащавый голос Грирсона. Боже, ни одна речь не доставляла еще мне такого удовольствия после речей пьяницы Тома, который громил полицейских через окно тюрьмы. Все чокались с Броуди, пили за его речь, за его будущее. Кто-то пел разбитым фальцетом. Пакстон кричал, что он тоже хочет сказать речь, но на него никто не обращал внимания. Второй игрок в шашки пытался рассказать какой-то длинный, запутанный и неприличный анекдот. Было спето несколько песен, причём все хором подтягивали. Но вдруг Броуди, настроение которого переменилось, который теперь оставался холоден и высокомерно безучастен среди общего веселья, Рыска отодвинул стул и встал, намереваясь уйти. Он всегда ценил эффект таких неожиданных уходов, гордился выдержкой и достоинством, с которыми уходил в тот именно момент, когда ещё можно было ретироваться величественно с честью, предоставив этим перепившим свиням рот песне и разглагольствовать сколько душе угодно. В чём дело, старина? Неужели вы уже домой? Закричал мэр: "Ещё даже 12 не било. Побудьте немного с нами, выпьем все ещё по одной порции смеси". "Жонушка не бысь дожидается, да?" сладеньким голоском пробормотал Грисен. "Я ухожу", грубо отрезал Брауди, топнув ногой. Застегнул пиджак и, не слушая бурных протестов, важно посмотрел на всех. Спокойной ночи, джентльмены. Их крики провожали его из комнаты в холодную ветреную ночь и вызывали в нём острое радостное возбуждение, возраставшее по мере того, как они затихали. Крики эти были данью почтения осанной, и они всё ещё чудились ему в упытельно холодном воздухе ночи, словно фемиам. поднимавшийся от покрытых инею улиц. Вот сегодняшним вечером я доволен, сказал себе Броуди, шагая между белыми силуэтами домов, которые выселились как безмолвные храмы в покинутом городе. Он весь сиял самодовольством. Он чувствовал, что сегодня реабилитировал себя и в своих собственных глазах, и в глазах других. Виски придала его походке упругость и юношескую легкость. Он готов был шагать через горы, такую живительную бодрость ощущал и в себе, и в чудесном воздухе. Тело его горело, в нем бродили чувственные желания, и, проходя мимо спящих домов, он представлял себе скрытую интимную жизнь темных спален, И с однящим чувством обиды твердил мысленно, что ему надо на будущее время дать выход этим подавленным желаниям. Короткий путь, который он прошел от трактира до дома, еще разжег в нем потребность подходящим образом закончить столь замечательный вечер, и он почти с нетерпением вошел в дом, открыв наружную дверь тяжелым ключом. Он заметил, что в кухне ещё светло. Явление необычайное и тревожное, так как в те вечера, когда он возвращался поздно, все огни в доме были потушены, и только в передней горела лампа, оставленная, чтобы освещать ему путь. Он посмотрел на часы, было половина двенадцатого. Потом он снова на луч света, пробивавшийся в полутёмную переднюю из-под закрытой двери. Хмурясь, положил часы обратно в карман, прошёл через переднюю и силой рванув в дверь, вовалился в кухню. Вздёлся, остановился, выпрямившись, оглядывая комнату и фигуру жены, которая сидела, сгорчившись над золой давно потухшего камина. При входе мужа она вздрогнула, несмотря на то, что нарочно поджидала его. испуганная этим внезапным вторжением его угрюмое невысказанное недовольство в её унылые раздумья. Когда она в смятении обернулась и броуди увидела её красные воспалённые глаза, он ещё больше рассердел. "Что это такое?" спросил он. "Что ты делаешь здесь в такой час? Почему сидишь и таращишь на меня свои закисшие глаза?" "А чёрт", шипнула она. "Ты не рассердишься, нет? Что ты тут хнычешь, какого чёрта? Разве такого приёма заслуживает тон Джемс Брауди до да ещё сегодня вечером? Не могла ты лечь спать раньше, чем я вернусь?" зашипел он на неё. "Чтобы я тебя больше не видел здесь, старая неряха".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 Миссис Броуди всё больше сжималась, казалось, становясь меньше, превращаясь в тень. Язык не слушался её, и дрожа она смогла невнятно произнести только одно слово. Мэт. Мэт. Опять твой драгоценный сынок, Мэт. Что с ним случилось? Издевался он. Проглотил косточку от сливы. Письмо пролепетала запинаясь миссис Броуди. Сегодня утром на мое имя пришло письмо. Сначала я не решалась показать его тебе. И трясущейся рукой она протянула ему смятый листок бумаги, который весь день прятала на своей трепещущей от волнения груди. Презрительно заворчав, он грубо вырвал письмо из ее пальцев и не спеша прочёл его. А миссис Броуди, как обезумевшая, качалась взад и вперед и причитала. Необходимость защитить сына развязала-таки ей язык. Я больше не могла ни одной минуты скрывать это от тебя. Я чувствовала, что должна дождаться тебя. Не гневайся на него, отец. Я уверена, что он не хотел тебя огорчать. Ведь мы же не знаем, как все это было. Индия должна быть ужасная страна. Я так и знала, что с мальчиком что-то не ладно, когда он перестал писать аккуратно. Дома ему будет лучше. Брауди кончил разбирать небрежно нацарапанные строчки. Так что твой замечательный, деятельный, славный сын возвращается домой, насмешливо проворчал он. Домой к своей любящей мамаше, под её заботливое крылышко.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 Я обращаю внимание на отца и гнёночек мой, пойди сюда, и мама приласкает своего дорогого мальчика. Фу. Вот отчего он бежит обратно домой под твой грязный фартук. Да если это так, я обкручу его шею тесёмками этого самого фартука и задушу его. Пожалуйста, скажи об этом отцу, иронически процитировала она память приписку из сожжённого письма.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 Эта неизвестность меня просто убивает. Я боюсь за своё дитя. "Утешать тебя, старуха", протянул он. Недурно бы я выглядел, обнимая этой скелет. Затем уже другим, жёстким тоном продолжал: "Ты отлично знаешь, что противно мне. Ты для меня всё равно что пустая консервная жестянка". И жена такая же негодная, как мать. Твой помять отличается. Одна уже срамила нас на весь город, а теперь и второй видно собирается сделать тоже. Да, он на хорошей дороге, делает честь твоему воспитанию. Глаза его вдруг потемнели. Смотри, не суйся только к моей Несси. Она моя. Ты пальцы мои касаться не смей. Не суйся к ней со своими дурацкими нежностями и потачками, или я тебе голову разобью. Но ты не лишишь его крова, отец, стонала Месис Бруди. Ты не выгонишь его. Он только презрительно засмеялся в ответ. Я умру, если ты его выгонишь, как как Она вот тчанию умолкла. Насчёт этого я ещё подумаю, отвечал он с гнусной усмешкой, наслаждаясь тем, что держит её в мучительной неизвестности, вымещая на ней весь свой гнев на недостойное поведение сыны и возлагая вину всецело на неё. Он презирал жену уже только за то, что она не способна удовлетворять его чувственные желания.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 Как всегда, он считал, что все недостатки детей от неё, а все достоинства от него. Ты слишком человечен, чтобы отказаться сначала выслушать, что он скажет в своё оправдание и чего ему надо, лестивым тоном уговаривала его месье Сброуди. Такой большой человек, как ты, не может поступить иначе. Ты только выслушай его, дай ему всё объяснить. Должна же у него быть какая-нибудь причина. Причина и сна. Он хочет вернуться домой и сидеть на отцовской шее, как будто недостаточно у меня заботы без того, как будто мне больше нечего делать, как только набивать прожорливый рот этого губашлёпа. Вот тебе и вся разгадка его торжественного возвращения. Он, конечно, воображает, что тут ему будет не жить, а масленица, что я буду на него работать, а ты слизывать грязь с его башмаков. Ах, проклятье! Это уж слишком, никакого терпения не хватит у человека. Его охватил неудержимый порыв бурной злобы и холодного омерзения. Нет, это уж слишком. Снова зарал он на жену. Будьте вы все прокляты, это уж слишком. И подняв руку, словно угрожая, он держал её так в течение одного напряжённого мгновения, потом неожиданным движением протянул её к газовому рожку, потушил свет и, тяжело ступая, вышел из кухни, оставив миссис Броуди в полной темноте. Она сидела неподвижно, совсем пришибленная, И последние гаснущие в зале искры едва намечали в темноте неясный силуэт её, скорчившейся фигуры. Она сидела так долго и ждала в молчаливом раздумье. Казалось, от неё струятся печальные мысли, как тёмные волны заливают комнату, сгущая мрак, создавая гнетущую атмосферу. Она ещё дела до тех пор, пока совсем не остыло за лавками, не дожидаясь, чтобы муж успел раздеться, лечь, а вовсе уснуть. Наконец она с трудом подняла непослушное тело, выползла из кухни, как затравленное животное из своей норы, и через силу стала взбираться по лестнице. Ступени скрипевшие, стонавшие под ногами, броуди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 легла в постель, со страхом отодвигая подальше от мужа увечшее тело, как бедная слабая овечка, которая укладывается под ле спящего льва.